Кейли. Я больше не хотела возвращаться к бассейну, но Зел сказала, что я должна. Она обещала, что 4 июля будет весело, там столько всего устроят, а мне это казалось неубедительным. Но я не собиралась говорить ей об этом, учитывая, что она предоставила мне кров. Она прочла мне целую ободряющую лекцию о том, как надо побеждать свои страхи, и как я не могу всю оставшуюся жизнь избегать воды. Она сказала, чем дольше я буду оттягивать этот момент, тем тяжелее будет справиться, и тем больше я позволю страху овладеть мной. Она сказала, что взросление — это умение смотреть в лицо своим страхом и делать то, чего не хочется. Тут на ее лице возникло странное выражение, как будто колено ее донимает. Оно часто ее донимает, но всякий раз, когда я говорила ей, что она должна пойти к врачу, она только качала головой. «Ты в порядке?» — спросила я. «Ну, конечно!» — ответила она, и ее лицо приняло прежнее выражение. «А теперь иди и надень свой купальник!» Прежде чем подняться наверх, я все-таки решилась. «Зел!» — она откликнулась. м, -м? хотя мысли ее как будто были заняты чем-то другим. А я сказала, «Тебя послушать, так взрослеть не слишком-то весело». Тут она рассмеялась. «Ну, милая, иногда это действительно так». А потом отослала меня наверх. Переодеваясь, я думала о том, что мы делали в прошлые годы на 4 июля. Мы никогда не придавали этому большого значения. Обычно маме приходилось работать. Иногда по вечерам она и ее бойфренд, какой имелся на тот момент, возили нас посмотреть фейерверк, и мы все сидели на теплом капоте машины. Ее бойфренды всегда говорили ей одно и то же, как будто они были первыми, то подобное придумал. «Позже мы с тобой сами устроим фейерверк». И она всегда смеялась так, будто слышала это впервые. Однажды мы отправились на семейный пикник. Тогда мама еще не поссорилась с родными. Мы ели хот-дуги и гамбургеры, которые папа моей мамы готовил на гриле. А мачеха моей мамы, женщина, которая, по ее словам, была злой и нехорошей, но мне она показалась достаточно доброй, испекла на десерт яблочный пирог. Мы ели большие теплые ломти с уймой ванильного мороженого, таявшего на верхней корке. От пирога у меня сделалось хорошо внутри, тепло и сыто. А моя мама сказала, что мачеха, вероятно, печет пироги из отравленных яблок. И остаток ночи я провела, думая о Белоснежке, которая съела отравленное яблоко и проспала сто лет. В ту ночь я боялась заснуть. Вместо этого я лежала в кровати и смотрела в потолок мысленно воссоздавая вчерашний фейерверк и вспоминая разноцветные всполохи в ночном небе. Катер боялся фейерверка и закрывал глаза руками. Я старалась не думать о Катере, о том, как он ждал празднования 4 июля в этом году, и как бы ему хотелось на праздник. Что бы там ни говорила Зел, мне не хотелось возвращаться к бассейну, не хотелось смотреть на воду. Не хотелось смотреть, как веселятся другие дети, и понимать, что Катер никогда больше не сможет вот так веселиться. Мне не хотелось смотреть фейерверк, которого он никогда больше не испугается.